Глава 7. Когда женщины заснули, оба поднялись наверх. Мрак шумно вдохнул свежий ночной воздух. Луна в темном небе мелкая и бледная. По морю бегут смутные тени, словно призраки давно сгинувших кораблей. Вдали серебристый туман, а еще дальше, где небо и море смыкаются, слабый таинственный свет, будто часть волн заключена в лиловый круг. Олег опустился за стол. Взгляд безучастно скользил по гребешкам волн. Мрак сел в кресло по ту сторону. Сидение по-домашнему закряхтело, принимая вес. Хороший привычный звук в страшноватом компьютеризированном мире. «Куда ушел?» — спросил он с подозрением. всю библиотеку перебираешь?» «Ты так и не обмолвился, что в ней?» Олег нахмурился. «Ничего полезного», — сказал он раздраженно. «Вообще они ней стоит забыть». Умница тот исламский мир что велел сжечь Александрийскую библиотеку. Знания, которые не ведут к Богу, порочны. Знания, которые ведут только к наслаждениям. Мрак удивился. Олег, Олег, тебя заносят, не заметил? но ну не может быть такой библиотеки, чтобы все так, как ты брякаешь. Они что, полные идиоты? Как же достигли такой мощи? Ну не полностью идиоты, ответил Олег с неохотой. И не вся такая библиотека. Конечно, чуть-чуть перегнул, но знаешь ли, сейчас опасно пользоваться их библиотекой. А когда будет не опасно? Олег подумал, сказал осторожно. Помнишь, как с античным наследием? Ранняя христианская культура громила и уничтожала все античное, естественно, за дело. Это был противник. Но потом, через несколько веков, когда христианство окрепло, вошло в души, в плоть и кровь, церковь сама вспомнила про античность, уже не опасную своими оргиями. Помнишь, как в средневековой Европе сжигали ведьм и все связанное с античной похотью и ее культом? И прошла волна Ренессанса, подняли из руин и эллинскую культуру, и труды древних философов? Так и с этой библиотекой поступим, а пока буду читать ее только я. Почему? У меня иммунитет. Мрак покачал головой. Как был ты великим инквизитором, так и остался. Я им был недолго, огрызнулся Олег. Ну да, наплодил последователей, один другого страшнее, а сам в сторону. Я все помню. Эх, Олег, иногда хочется создать свой виртуальный мирок, населить теми людьми, какие нравятся, и жить там, руководить ими помаленьку, сглаживая все конфликты, чтобы всем и всегда было хорошо. Ладно, ладно, не смотри на меня так. Могу же я выказать хоть на минутку слабость? Не можешь, заявил Олег, ты мрак. Это мы стархом на тебя всегда опирались, в тебе черпали силы. Ты всегда был несокрушимой скалой, могучим дубом. Мрак почесал в затылке, буркнул. Насчет дуба ты прав, прав. Я вижу, ты перестал сглаживать конфликты, Олег. Между тобой и тиги Мрак широко улыбнулся. Между нами конфликтов не бывает. Не увиливай. Я заметил, что где побываешь ты, там напряженность подпрыгивает выше крыши. «Халифат науськиваешь на американскую базовую в Ираке. ты? Ну скажи, ты?» Олег не выдержал прямого взгляда, отвернулся. Но мрак упорно смотрел в спину честными коричневыми глазами. Олег в дискомфорте подвигал лопатками, буркнул. «Так надо. Для будущего». «Тратег», — сказал мрак с издевкой. Олег вздохнул. «А что, нет? Я тебе говорил, что когда встретил благородного сэра Томаса Мальтона с его драгоценной ношей, Я ведь взялся помогать ему вести святой Грааль из стран исламского мира в Европу не для Англии. Что Англия? В ней уже тогда ничего нового. В смысле, принципиально нового. Но в видениях вставала дивная страна за океаном, куда через сотни лет перевезут эту чашу. Я тогда сказал сэру Томасу, то доведу его до Британии, ибо хочу взглянуть на тех, кто станет ядром будущего народа, которым будет и кровь русичей, и священная ярость берсерков, Мягкая чувствительность и расчетливость германцев, веселье франков, отвага ирландцев. Хочу, мол, взглянуть на тех, кому святой Грааль будет светить особенно ярко. И вот сейчас смотрим. Я вижу, что ошибся только в одном. Мрак сказал живо. Ну-ну, давай про ошибки, а то слишком уж правильный. Я ошибался, называя это по старинке народом. «Американцы не народ, это то, чем становятся взрослее все племена и народы. Это состояние. А в остальном...» «Мрак хмыкнул», — сказал недоверчиво. «И все-таки где-то брешешь. Но не может человек вот так далеко предвидеть. Просто не дано». «Это как смотреть», — возразил Олег вяло. «Большинство смотрит, мол, если сейчас телеги большие, то в будущем станут еще больше». Если луки стреляют на сто метров, то через тысячу лет будут бить на полторы сотни. А у тебя, ах, ах, озарение. Они самые, ответил Олег спокойно. Посмотрел на мрака зелеными глазищами так, что тому вдруг стало жутковато. Добавил. И теперь тоже мрак. Даже чаще, чем в те былые времена. А точность, потому что я не сам стараюсь угадать, каким будет будущее, а следую, так сказать, вселенскому плану. а там намечено, творцом, природой или галактической амебой, то человечеству быть и развиваться, а не просто расползаться пленкой по планете. Так что, мрак, все идет по великому вселенскому плану. Еще шажок, и не будет ни русских, ни немцев, ни американцев. Будут за человеки. А мы с тобой, закончив эти неотложные дела, отправимся к Таргитаю. Он внезапно умолк, насторожился. Мрак спросил с беспокойством. Что, опять войны? Нет, с теми будет покончено. А с мелочью, вроде терактов, разберутся земные спецслужбы. Но что-то неспокойно в галактике. Даже в метагалактике. Они замолчали, глядя в южное ночное небо с множеством крупных звезд. Только в телескопы они почему-то намного мельче, чем видны простым глазом. И чем телескоп мощнее, тем звездочки мельче. Только так человек способен понять, насколько они далеки. понять И ужаснуться. Кто видел застывшим взором Олег, мрак боялся даже представить, а сам вообразил, как вот могучая грудь вселенной вздохнула, точнее выдохнула, и блестящие пылинки стремительно несутся во все стороны. Потом последует вдох, и все помчится обратно. Начнется схлапывание. И так все время вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Между каждым вдохом и выдохом примерно 10 в 190 степени лет. 190 нулей после единицы. это счет идет уже не на жалкие миллиарды лет. Вылетевший изо рта за это время пар успевает собраться в галактике повертеться этими крохотными микровихриками и распасться. А при новом вдохе обратно летят уже не галактики, ибо за это время, выражаемое десяткой в 32 любое вещество полностью распадется. Исчезнут, рассосутся даже погасшие звезды, а потом распадется даже космическая пыль. Останется только излучение. А потом, через 10 лет в сотой степени, во всей Вселенной останутся только электроны и позитроны. Рассеянные. но ну, один электрон будет приходиться на десятку в 185 степени всей видимой сейчас Вселенной. Холод незаметно подобрался к сердцу, то начало умирать от чувства безнадежности. И тут же резкий скачок. Учащенные сумасшедшие удары, повышение кровяного давления. Мышцы напряглись, им мрак поймал себя на том, что оскалил клыки и озирается. Где враг? От кого защищаться? Все-таки мудро поступил этот зеленоглазый трус, когда настоял на кажущейся глупости. Тащить с собой все громоздкое тело и отказываться даже от аппендиксов, прыщиков на коже, от эвестичных мышц и желез. Сознание уже давно бы дало ему умереть. примирившись с мыслью о неизбежности всеобщей смерти. Но тупые инстинкты заставляют жить, бороться, размножаться, побеждать, завоевывать новые места для охоты, плодиться и там, идти дальше, за горизонт. Вздрогнул, огляделся тихо. Темное звездное небо над таким же темным тяжелым морем. На отстройке яхты резко выделяются в серебристом лунном свете. Рядом Олег, тоже с бледным напряженным лицом. Олег поднялся первым. проговорил треснувшим голосом. «Пойдем спать, мрак». Мрак тряхнул головой. Ответил Сипло. «Тебе виднее, хотя по мне глупо». «И по мне», — согласился Олег. «Но зачем-то сон все же нужен, как мне чудится. Нам нельзя рисковать. Слишком. Когда будут сотни, а лучше тысячи таких, как мы, тогда и посмотрим, чем грозит бессонница и грозит ли вообще». «Скорее бы это время», — пробормотал мрак тоскливо. Ефет вздрогнул. Олег возник в поле зрения внезапно, без всяких вспышек запаха серы и подземного гула. Темное от солнечного загара лицо озабочено, и хотя зеленые глаза улыбаются, видно, что волхву очень несладко Скулы заострились, у губ залегли горькие складки. «Нова за магию?» — спросил Ефет недовольно. Олег крепко и уверенно стоит на зеленом газоне. Реальный, крепкоплечий, придавивший стебли травы. хотя появился не слышно, как мотылёк. «Ефет», — ответил Олег, — «в двадцать первом веке пора это называть иначе». «Но разве не магия?» Он щурился, рассматривая Олега. Тот спиной к солнцу, пахнет морем, а кожа покрыта загаром, полученным явно не здесь, не в лесистой брянщине, а где-то на южных морях. Там кожа обретает совсем другой оттенок. Олег с неловкостью улыбнулся, посторонился, Его чуть не сшибли бегущие в припрыжку мальчик и девочка лет пяти. Мальчишка задирал голову и тыкал пальцем в небо, где сгущается конденсированный пар белого цвета. «А вон там морда дракона!» — скрикивал мальчишка. «Смотри, смотри!» — раскрывает пасть. «А гребень, посмотри, какой гребень!» Девочка взвизгнула. «Он гонится за овечкой!» «Какой овечкой?» — спросил мальчишка. «Да вот там, смотри!» — девочка указала пальцем. «Видишь?» «Ну, а теперь видишь?» Олег проследил за лицом мальчишки и понял по вспыхнувшим глазам, что он в самом деле увидел. И овечку, бегущую по синему небу, и медленно догоняющего ее дракона, и вообще чудесное, необыкновенное небо, что и не небо вовсе, а дивный заснеженный край, где между белых гор летают, скачут, прыгают и прячутся дивные звери, птицы, чудовища. На миг кольнуло острое сожаление, что вот они уже давно не видят. Даже не могут увидеть ни воздушных замков, ни драконов, ни даже снежных гор, а только конденсированный пар, что медленно сгущается. А они с Ефетом могут сказать с точностью до минуты, когда прольется дождем. И где прольется. И даже сколько будет проливаться, после чего небо всего лишь очистится. Ефет нехотя сдвинул плечами. «Я понимаю, ты ответил». Дамы тоже видели только то, до чего могли дорасти. И Творца таким, каким... Ну, как вот эти, что увидели дракона Надо же, никогда драконы не зрели, а туда же. Драконы. Да еще догоняющие овечек. Олег скривил губы. Драконы никогда не охотились за овцами. Но если дети увидели, как драконы вот прямо их догоняют и едят, то значит так и есть. Мир таков, каким видим. Чем занимаешься сейчас? Защитой. ответил Ефет. Помнишь, когда строили первые атомные реакторы, то задолго до запуска и загрузки топлива уже все мыслимые защитные системы работают с полной нагрузкой. И шесть ступеней охранной сигнализации включены, операторы проверяют ежедневно. Да что там первые, так строили и вторые, и третьи, и все следующие. Но там было все-таки понятно, хоть и ново. А вот как с этими? Как их? Ассемблерами? Подсказал Олег. Да, ассемблерами. Вообще странное какое название. Я одно время пробовал программировать на ассемблере. Ну и как? Трудно, признался Ефед. Видно, мозги мои уже начинают окостеневать, что ли. Мозги ни при чем, заверил Олег. Просто ты интуитивист, а не систематик. И с математикой у тебя всегда было слабовато. А вот творить ты умел. Нет, твой ассемблер – самый низкий язык программирования. А это крохотное устройство с единственным манипулятором для перемещения атомов. Ефет кивнул. Я понимаю, если перемещать атомы, то можно создать все, что угодно. Из чего угодно. Но с защитой от цепной реакции было, повторяю, просто. Там все понятно, а с этими ассемблерами... М -м -м. Я не увидел опасности, пока они, как и ядерный реактор, строго изолированы. Тебя страшит, как я понял, их распространение? Распространять придется, — пояснил Олег невесело. Иначе остановим весь технологический прогресс. Вот тут и продумывай защиту совсем другого рода. Дело в том, что перемещать атомы — дело чрезвычайно долгое. В том смысле, что атомов даже в спичечной головке астрономически много. Пройдут годы, прежде чем такой ассемблер создаст, скажем, из грязи ягоду-землянички. Ефет спросил недоверчиво. А сможет? Конечно. Все, что угодно. Все из атомов, как помнишь. Возможно, помнишь, из школьного учебника физики. Или химии, сам не помню, извини. Но это странное будет приехать ведь такой ассемблер будет стоить миллиарды долларов. Проще вырастить тысячи тонн земляники хоть на Северном полюсе. Проблема в том, что изначально хоть и вложили гигантские суммы в создание первого ассемблера, но этот первый запрограммирован на воспроизводство самого себя. И так далее по экспоненте. Вскоре у нас будут уже тысячи, миллионы, миллиарды таких ассемблеров. Стоимость их упадет практически до нуля. Ефет задумался, сразу ухватил суть проблемы. — У вас, — сказал он медленно, — небось и название уже есть? Я имею в виду не для ассемблеров, а для проблемы. — Есть, — вздохнул Олег. — Черная топь называется, мол, ассемблеры выйдут из-под контроля. — Бунт машин? — Олег отмахнулся. — Какой бунт? У них ума будет меньше, чем у амебы. Просто сбой в программе, поломка, техническая мутация. Вот и начнут либо воспроизводить себя, если сбой на первой же программе, либо на чем-то следующем. Ну, к примеру, нам вовсе не светит, чтобы ассемблеры переработали всю планету на свежую землянику. Нет-нет, то это ты так посерел лицом. Мы как раз разрабатываем средства защиты. Еще ассемблеров этих нет, а уже и в космос предполагается вынести производство, и устройство для самоуничтожения и особой блокирующей программы. Просто напоминаю тебе, чтобы и это взял под контроль. Ассемблеры нам нужны до зареза, но защитные меры обеспечь. Как от зверей, что хороши только за оградкой. Привлекай всех, кого можешь. Вбрасывай любые деньги. Используй все мои счета. Я для тебя их открыл. Последний рывок, Ефет. Ефет всмотрелся в его лицо. Олег напряжен, как струна. переспросил. «Последний?» «Уверен», ответил Олег с нажимом. «Потом все будет легче. По уму, наконец-то. По уму. Мнение дураков не будет играть никакой роли Ефет, потому что их вообще не будет. В смысле, старых дураков. Дураков прошлой формации. А в новые, не знаю, может быть, мы с тобой сами попадем в эту категорию. Но все равно надо приближать это страшноватое будущее». Ефет поинтересовался. «Ты сейчас откуда?» На яхте в Средиземном море. Я там и есть. У нас там ночь. А мое появление рассматривай как проекцию. Ефет ткнул его в грудь. Олег даже не качнулся. А Ефет с гримасой посмотрел на кончики пальцев. Для привидения ты мог бы побыть и мягче. Покажешь, как это делается? Через пару недель, пообещал Олег. Следующий миг на лужайке снова пусто. Примятая подошвами трава со вздохом облегчения распрямлялась. тоже соглашаясь с Ефетом, то мог бы не только помягче, но и полегче.